Глава шестая. И в харчевню вошел гном. Гавань нижние уровни. Мульч Ритвинг шагал по базарному району гавани и с каждым шагом чувствовал себя все лучше. Базарный район считался неблагополучным и опасным, насколько мог быть неблагополучным район с двумя сотнями камер слежения и постоянным полицейским постом на перекрестке. Впрочем, несмотря на все эти меры, на одного законопослушного жителя здесь приходилось восемь правонарушителей. «Здесь живут родственные мне души», — думал Мульч. «По крайней мере, они были родственными, пока я не связался с Элфи». Не то чтобы Мульч жалел об этом, просто он иногда тосковал по прежним временам. Было что-то в воровстве, что заставляло его сердце петь. Трепетное предвкушение момента кражи, эйфория от легких денег. «Не забывая о неотвратимости заключения», — напомнила ему прагматичная часть рассудка, «и об одиночестве жизни в постоянных бегах». «Что верно, то верно». Преступная жизнь отнюдь не всегда была праздником. У нее имелось пара мелких недостатков, таких как страх, боль и возможность бесславно умереть. Но Рытвингу удавалось избежать их очень долго, до того дня, когда майор Джулиус Крут пал жертвой преступника, точнее преступницы. До этого убийства вся жизнь Мучи была увлекательной игрой. Джулиус был кошкой, а он неуловимой мышкой. Но Джулиус погиб, и теперь возвращение к преступной жизни было бы надругательством над подсмертной славой майора. «Именно поэтому мне так нравится моя новая работа», — самодовольно постановил Муч. «Я вынужден втайне от подземной полиции якшаться с известными преступниками». Он смотрел ток-шоу, когда в приемную восьмого отдела легким галопом вылетел Жерепкинс. Честно говоря, Жерепкинс мульчу нравился. Да, конечно, они доводили друг друга до белого коления при каждой встрече, зато это не давало им расслабляться, добавляло в жизни остроты. На этот раз времени на дурачество не было, и Жерепкинс быстро обрисовал сложившуюся на поверхности ситуацию. У них был план, но успех его выполнения зависел от того, удастся ли мульчу разыскать контрабандиста Пикси штуку фарта и доставить его в восьмой отдел. «Это не так-то просто, как кажется», — заметил мульч. «Когда я последний раз видел штуку, он соскабливал с башмаков застывшую гномью слюну. Он явно не испытывает ко мне расположения, поэтому я должен его чем-то заинтересовать». «Скажи этому Пикси, что с него будут сняты все обвинения, если он нам поможет». Я лично войду в систему и уничтожу все записи о его преступлениях. Муч удивленно поднял косматые брови. Это настолько важно? Настолько. Я спас этот город, обиженно проворчал гном. Дважды. И никто не уничтожил доси, досье. этому Пикси достаточно принять участие в одной несложной операции, и все, он свободен. А мне что остается? Только наблюдать, как вы исполняете прихоти других? Жребкинс нетерпеливо стукнул копытом. Тебе остается получить чрезвычайно высокий гонорар. «Как бы то ни было, займись этим. Ты сумеешь выследить мистера Фарта?» Мульч присвистнул. «Это будет дьявольски сложно. Он наверняка залег на дно после того, что произошло с ним утром. Я тоже не вчера родился. Я справлюсь». Жипкин сердито посмотрел на него. «За это тебе платят сумасшедшие деньги». В самом деле, найти штуку Фарта было вовсе не так сложно, как пытался преподнести Мульч. Прежде чем попрощаться с контрабандистом, Мульч незаметно сунул ему в башмак капсулу слежения. Эти капсулы подарил им же Репкинс. Он часто передавал Элфи ненужное оборудование, чтобы удержать агентство на плаву. Капсулы были приготовлены из подвергнутой термической обработки липкого геля, который начинал плавиться, стоило его только извлечь из защищенной фольгой упаковки. Гель прилипал к любой поверхности и мгновенно принимал ее цвет. Внутри находился крошечный передатчик, который мог излучать абсолютно безвредный сигнал в течение пяти лет. Система слежения не отличалась сложностью. Каждая капсула оставляла отпечаток на своей упаковке, который начинал светиться при обнаружении сигнала. Чем ближе находилась капсула, тем ярче светился отпечаток. «Защита от дурака!» – язвительно заметила Элфи, выдавая капсулу мульчу. И капсула ему пригодилась. Буквально через 10 минут после того, как гном покинул восьмой отдел, он обнаружил штуку фарта в базарном районе. Гном полагал, что преступник находится от него в радиусе 20 метров. Наиболее вероятным местом была рыбная харчевня на противоположной стороне улицы. Пикси – большие любители морепродуктов, но особенно они любят ракообразных, а среди них – амаров. Именно поэтому услуги фарта как контрабандиста всегда пользовались большим спросом. Муж пересек улицу, придал лицу устрашающее выражение и ввалился в харчевню счастливая устрица, словно был владельцем заведения. Это было дешевое заведение. Дощатый пол не отличался чистотой, сильно воняло макрелью недельной свежести – Тот, кто написал меню прямо на стене, очевидно воспользовался рыбьей кровью вместо чернил. Единственный посетитель мирно посапывал, упав лицом в блюдо с густой похлебкой. Официант Пикси злобно посмотрел на Мульча из застойки высотой по колено. «Бар для гномов дальше по улице!» – прошепел он. Мульч обнажил в улыбке свои внушительные зубы. «Фу, как негостеприимно! А вдруг я выгодный клиент?» «Вряд ли», – парировал официант. «Никогда не встречал гнома, который расплатился бы по счету». Его можно было понять, все гномы по природе скряги. «Ну ладно, догадливый мой, я и впрямь не клиент, просто ищу кое-кого». Официант обвел взглядом пустой зал харчевни. «Его здесь нет, если ты до сих пор его здесь не увидел». Муч показал ему сияющий, как солнце, значок временного сотрудника подземной полиции, который недавно ему выдал Жеребкинс. «Думаю, мне придется осмотреть помещение». Официант выбежал из-за «А я думаю, тебе придется предъявить ордер, прежде чем сделать еще один шаг». Мульч небрежно отодвинул его в сторону. «Я работаю иначе, Пикси!» Следя за яркостью отпечатка индикатор, он пересек зал харчевни и прошел по грязному коридору к еще более грязным туалетам. Даже Мульч поморщился от гадкого запаха, а зарабатывал на жизнь тем, что копался в земле. На двери одной из кабинок висела табличка «Ремонт». Кабинка, естественно, предназначалась для Пикси и была соответствующего размера. С огромным трудом втиснувшись в нее, Мульч тут же обнаружил потайную дверь, тоже очень маленькую. Кое-как просатившись в честный проем, он оказался в гораздо более пристойном по виду помещении. Здесь даже был обитый бархатом гардероб, рядом с которым стояла весьма удивленная Пикси в розовом платье. «Вы за -за -за заказывали столик?» – запинаясь, спросила она. «Даже не один», – ответил мульч. «Для начала, неужели вам показалась удачной мысль расположить вход в незаконный ресторан в туалете? Я его быстро нашел, но, кажется, по дороге у меня пропал аппетит». Он не стал ждать ответа и, пригнувшись, вошел в роскошный главный зал ресторана. Около дюжины Пикси корпели над тарелками с дымящимися раками. Штука-фарт сидел в одиночестве за столиком на двоих и с ненавистью колотил по панцирю Амара молотком. Мульш подошел к нему, не обращая внимания на удивленные взгляды остальных посетителей. «Чем он тебя так досадил? Или ты представляешь на месте Амара кого-то другого?» — спросил он, опускаясь на крошечный стул для Пикси. Штука поднял взгляд. Если он и удивился, увидев Ритринга, то искусно скрыл это. «А, это ты, гном». «Я как раз вообразил, что вместо клешни у меня на блюде лежит твоя тупая башка». Штука ударил молотком так сильно, что в мульчу полетели клочки белого мяса. И поосторожней, воняет, воняет!» «Воняет? Воняет?» Немедленно взирился Штука. «Я три раза принимал душ. Три. Я до сих пор не могу избавиться от запаха твоей пасти. Он преследует меня, словно я таскаю за собой собственный ночной горшок. Видишь, мне приходится обедать в одиночестве. Обычно за моим столом полно приятелей, но не сегодня. Сегодня от меня воняет гномом». Мульч сохранял спокойствие. «Полегче, коротышка, я ведь могу обидеться!» Штука помахал молотком. А кого здесь волнует, как ты себя чувствуешь? Всем наплевать, обидишься ты или нет?» Мульч вздохнул. Как он и предполагал, договориться с Пикси будет непросто. «Успокойся, Штука, я все понял. Ты настоящий крутой парень. Крутой парень, которого достали. Но у меня есть предложение». Штука расхохотался. «У тебя есть предложение? У меня тоже есть предложение». «Почему бы тебе не убраться отсюда вместе с Вонью, пока я не выбил тебе зубы этим молотком?» «Понятно», — сказал мульч. и не просто крутой парень, но и опасный бандит. Только сумасшедший гном станет связываться с тобой. Я был бы рад посидеть здесь еще пару часов, чтобы обменяться с тобой любезностями, но сегодня я занят. Мой друг попал в беду». Штука широко улыбнулся и приветственно поднял бокал с вином. «Отлично, гном. Надеюсь, этот друг коварная эльфийка Малой». «Потому что я не прочь, чтобы она оказалась в неприятностях по самые остроконечные уши!» Мульч показал зубы, но не в улыбке. Честно говоря, я хотел поговорить с тобой о ней. Ты наехал на моего друга уличным комбайном. Едва не убил ее!» «Едва!» Штука многозначительно поднял палец. «Просто хотел напугать! Не стоило преследовать меня! Я никого не убивал! Просто тайно ввез пару ящиков креветок!» «Просто сидел за рулем!» «Точно! Просто сидел за рулем!» Мульч немного успокоился. «Ладно, Штука, тебе повезло. Только твое мастерство водителя мешает мне раскрыть пасть и пожевать тебя, как креветочные шарики на твоей тарелке. Кто знает, может быть, на этот раз я выпущу тебя на свободу, совсем не изо рта». Выражение напускной храбрости мгновенно исчезло с лица Штуки. «Я слушаю». Муж спрятал зубы. «Вот и славно. Значит, ты можешь ездить на чем угодно?» «Абсолютно. Штука-фарт может управлять чем угодно, даже марсианским кораблем. «Отлично. Слушай моё предложение». «Лично меня оно не совсем устраивает, но я вынужден его передать». «Говори, вонючка». Мульч внутренне простонал. Только еще одного умника не хватало в их маленькой тесной компании неисправимых авантюристов. «Ты нужен мне на один день, чтобы совершить одну поездку на одной машине. После этого тебя полностью амнистируют». Вот теперь штуку уже не мог скрыть потрясение. Да и кто бы оказался невозмутимым на его месте? «Значит, я должен немного порулить, а потом буду чист как стеклышко?» «Именно так». Штука постучал себя по лбу к лишнюю Амары. «Слишком просто. Должен быть подвох». Мульч пожал плечами. «Рулить тебе придется с неповерхности, и за тобой будет гнаться ораво вооруженных вершков». «Да?» Штука усмехнулся, набивая рот сочным мясом Амары. «А в чем подвох-то, а?»